Глава десятая Утром после завтрака Луна вышла в большой дворцовый коридор и в изумлении остановилась. Полчаса назад, когда она, отчаянно зевая и подтягиваясь, шла завтракать, здесь было все спокойно. Сейчас же по коридорам туда-сюда носились армии слуг. Кто-то нес стопку-полотенец высотой с громадную башню. Башня балансировала, качалась, и на каждом повороте угрожающе наклонялась. Вот она накренилась почти до пола. Луна с криком подскочила и подставила руки. Но слуга, проявив чудеса ловкости, удержал башню и поспешил дальше. Потом девочка поняла, что это был уроженец кристаллиума, который мог управлять воздушными потоками. Именно они и держали всю эту гору. Двое мальчишек натирали полы с такой скоростью, что казалось, будто тут орудует целая толпа слуг. Луна пригляделась и только тогда заметила, что щетки у мальчишек надеты на ноги, и они, словно на коньках, носятся по отполированному полу. Другие слуги выносили из кладовой праздничное украшение — и осторожно развешивали их на стенах и на окнах. Коридоры сразу приобрели невероятно нарядный вид. Кто-то торопливо нес посуду, кто-то салфетки, кто-то скатерти. В общем, в коридорах творилось что-то невообразимое. Ко всей этой суете добавлялся громкий гул разговоров, периодически прерываемый взрывами смеха. Засмотревшуюся луну чуть не сшибла с ног молоденькая девушка, стремительно бежавшая куда-то с огромной корзиной свежих цветов. Девочка, словно очнувшись, остановилась посреди этого хаоса и громко спросила. — Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит? — Как что? — откликнулся кто-то из толпы слуг. — Сегодня же прием! — «О, нет! Точно! Прием!» — простонала девочка. «Мама же говорила, что он должен быть через два дня. Как они быстро пролетели!» «Чего ты так расстраиваешься?» — удивился Фитчик. «Прием! Это же так здорово! Прием! Это куча еды! Гигантская куча еды! Даже не так! Это Куча еды на куче еды среди кучи еды. Хранитель широко развел лапы и показал Луне, сколько, по его мнению, будет еды на приеме. Столько, что она вряд ли вся поместится во дворце, даже если занять его целиком от первого этажа до самой крыши. Ох, и наемся я! Мечтательно протянул он. Луна хмыкнула. как мало моему хранителю надо для счастья радостный фитчик с заблестевшими глазками изобразил торжественный танец то ли объевшегося бегемота то ли отяжелевшего тюленя чем насмешил стайку маленьких зеленоволосых девочек пробегавших мимо с длинными гирляндами из живых цветов они прыснули и громко заоплатировали польщный зверек больше всего на свете любивший аплодисменты и внимание к своей драгоценной персоне, повторил свой танец на бис и под бурные овации чинно раскланился. — Не забудь сиропчика из корион-кулеса мелколисного, он тебе точно пригодится, чтобы все это переварить! — смеялась Луна, глядя на ужимки хранителя. — А он вкусный! Фитчик облизнулся и навострил ушки. Мама говорила, что у него чудесный медовый вкус. — Тогда мне два сиропчика. А главное, посади меня в центр стола, пожалуйста, чтобы я наверняка мог все попробовать, — попросил зверек. — А крылья тебе на что? — спросила девочка. — С их помощью ты сможешь легко добраться до любого блюда. — Это да! — скромно потупился Фитчик. — Но есть одна деликатная проблемка. При этих словах он длинно и прерывисто вздохнул и жестом отчаяния прикрыл лапкой хитрющие глаза. «Какая — Какая? — встревожилась Луна, попавшись на его уловку. — Боюсь мои слабенькие крылья! Фитчик сделал театральную паузу и еле слышно повторил. «Мои бедненькие крылья не смогут...» Снова глубокий горестный вздох. «Не смогут поднять мою объевшуюся тушку и отнести ее куда надо». Его носик смешно сморщился, и усы стали топорщиться в разные стороны. «Ах ты, хитрюга!» — расхохоталась Луна. «А сиропчикам действительно стоит запастись». Неугомонный хранитель уже успел подружиться со всеми работниками кухни, навеки очаровав их. Он всего лишь сказал поварам, что в жизни не ел более вкусной стрепни, и ведь даже не обманул. До этого он ел только в тюрьме, где блюда не отличаются особой изысканностью. Конечно, по сравнению с ними дворцовая кухня находилась на недосягаемой высоте. К счастью, повара не знали, с чем сравнивают их шедевры, и были польщены до глубины души комплиментами Фитчика. А тот, надеясь на внеочередные вкусности, заливался настоящим соловьем, выводя такие дифирамбы, что в пору записывать. Отныне и навсегда маленький хранитель поселился в сердцах поваров, и с удовольствием лакомился вкусностями. Луна не уставала удивляться, как все это вообще помещается в Фитчика. По коридору торопливо шла нефелина. — Мама! — окликнула Луна. — Я могу чем-нибудь помочь? А то прием вроде как в мою честь, а я болтаюсь тут без дела. — Да, пойдем, поможешь делать букеты. Цветов принесли горы, травницы не справляются. Нифелина быстрым шагом проводила дочь до нужной комнаты. — Тебе туда, девушки все расскажут и покажут. Луна зашла в небольшую комнату, где травницы, буквально заваленные корзинами с цветами, пытались хоть что-то разобрать в этом беспорядке. — Подожди, я помогу! Луна подскочила к зеленоволосой девочке примерно лет четырнадцати с невообразимой прической из множества косичек. Девочка изо всех сил тянула тяжелую корзину. — Давай вместе. Раз, два, три. Взяли. Они вдвоем с трудом подняли и поставили корзину на стол. — Спасибо! — девочка утерла лоб и протянула Луне руку. Давай знакомиться. Меня зовут Сентария. Я ученица из Смарагдиуса. А я Луна, и девочка задумалась, из какого она Петрамиума. Я знаю, кто ты. Можешь не рассказывать, улыбнулась обладательница странной прически. Луна во все глаза разглядывала ее. Она впервые столкнулась со своей ровесницей из Драгомира. Почти такого же роста, но, может, чуточку выше. Худенькая, если не сказать тощая, с бледной кожей. Пронзительные глаза цвета малахита с желтыми всполохами занимали половину лица. Присмотревшись, луна чуть не ахнула. Ресницы сентарии тоже были зелеными, причем каждая оканчивалась крошечной капелькой. Луна сразу вспомнила траву по утрам, густо усеянную росой, как будто кто-то щедро рукой рассыпал драгоценные камни. Каждый взмах ресниц сопровождался еле слышным мелодичным звоном. Удивительными были и волосы. О прическах Сентарии по всему Смарагдиусу ходили легенды. Да что там, о них знал весь Драгомир. Дело в том, что ее мама родилась в Кристаллиуме, так же, как и Мамалуны. А вот папа жил в Смарагдиусе. Такие союзы случались довольно редко. Чтобы гордые, свободолюбивые кристаллианки... добровольно переехали в зеленый Смарагдиус, заросший деревьями высотой до небес речь должна была идти об очень большой любви их дочь отличалась от всех и привлекала к себе много внимания а все потому что унаследовав основные черты как внешности так и способностей от отца она взяла немного и от мамы ее зеленые волосы У жителей Смарагдиуса, обычно прямые и длинные, Вились мелким бесом и напоминали пушистое облако или овечью шерсть, правда, цвета сочной травы. Каждое утро Сентария тратила кучу сил, чтобы собрать их в какое-то подобие прически. При работе с зельями и травами волосы постоянно мешали. Устав расчесывать свою шевелюру, потеряв кучу заколок, шпилек и нервных клеток, Синтария наловчилась заплетать мелкие косички и уже из них собирать самые невероятные сооружения, какие только можно себе представить. Сегодня на голове Синтарии красовались два огромных пучка, а по бокам вились два локона. Кроме того, Луна заметила, что у Сардера и Цитрины не было такого красочного цветочного орнамента на лице. Всего лишь небольшая веточка с мелкими листиками и редкими цветами у Сардера и маленький листочек у Цитрины. А здесь причудливо изогнутая ветвь, которая начиналась отключиться, плавно переходила по правой стороне шеи на лицо, И заканчивалась на виске. Ветвь была похожа на плющ с нежно-зелеными листьями в форме сердца и мелкими бутонами наполовину распустившихся цветов такого невероятного лилового оттенка, что Луна не удержалась и спросила у новой знакомой, которая с не меньшим любопытством разглядывала ее. А это что за цветок? Это мой цветок. Я назову его Сентариум Прекраснейший. Но пока мне никак не удается добиться именно такого оттенка», — вздохнула она. «Что значит добиться?» — непонимающе переспросила Луна. «Вы что там по ту сторону земли? Совсем дикие? И не знаете, что такое селекция?» Высокомерно фыркнула молоденькая травница. «Э-э-э, ну, что-то где-то слышала. Чувствуя себя полной дурочкой, протянула Луна. Ну, вы там и невежды. Сентария покачала головой. Это когда мы берем одно растение, скрещиваем с другим и получаем третье, имеющее признаки и первого, и второго. У Луны на лице. появилось выражение полнейшего недоумения. Синтария тяжко вздохнула и объяснила. «Ну, когда ты взял растение с красными цветами, скрестил его с белыми, в итоге получил красно-бело-розовые. При помощи селекции можно изменить цвет, размер, форму, даже удвоить количество лепестков и усилить природный запах». Так, понятно? Луна напустила на себя умный вид и пренебрежительно бросила. Да я сразу все поняла. Ну и задавака его ображала. Нашлась тут умница-разумница, подумала она про себя. Ничего ей не понятно! Прозвучал чей-то ехидный голосок. Луна с изумлением увидела. как из небольшого рюкзачка на спине синтарии. Кряхтя и подтягиваясь выползло нечто, что сначала девочка приняла за причудливое растение, но, приглядевшись, увидела, что у него есть глаза, нос, рот. — Это кто? Твой хранитель? — Ошеломленно проговорила Луна. — Ага, знакомимся. Это хименопус коронатус адоната. В простонародье — Серафим Коронатович. Можно просто Серафим. — Кому-то можно, а кому-то нельзя. Проворчало существо, проворно вскарабкалось сентарией на плечо и сложило передние лапки на груди. По этой характерной позе Луна узнала его. Это был богомол, только крупнее тех, которых ей доводилось видеть. Лапки, более широкие, чем у простых богомолов, напоминали лепестки экзотического цветка и имели насыщенный сиреневый оттенок. Выпуклые и блестящие глаза придавали ему сходство со стрекозой. Цвет у них был удивительный, темно-лиловый, с переходом в густую синеву. Луна решила, что, в отличие от обычных богомолов, Хранитель Сентарии больше красив, чем страшен. На голове у него красовались мохнатые усики, как у ночного мотылька. Судя по всему, Серафим относился к ним с большим трепетом. Усевшись на плечо Сентарии, он тут же принялся их расчесывать, смешно подергивая лапками. При этом хранитель продолжал ворчать. — Тоже ли? Наследница Александрита, умнейшего из правителей и самого могучего целителя, внучка Криолины, уважаемой воздушной правительницы. И такая глупая, даже не знает, что такое селекция. Мой незаурядный интеллект подсказывает мне, что она совсем ограниченная. Луна уже открыла рот. чтобы осадить зазнавшуюся букашку, но не успела. Взъерошенный фитчик подлетел к Серафиму и угрожающе расправив крылья, начал громко ругаться: "Да ты хоть знаешь, крюкарукий, что девочка была вынуждена прятаться по ту сторону земли, а? Что глаза на меня свои фасеточные выпучил, сразу видно!" что мозги у тебя намного меньше, чем глаза. Да она, к твоему сведению тринадцать лет жила в убогом домишке, в холоде, голоде, нищете. А я, я сидел в камне и испытывал такие муки, так страдал!» Федчик театрально всхлипнул. «Вам не понять. Поверьте, нам было...» — Не до этой вашей, как там ее, серпекции! — Селекции! — автоматически поправил ошарашенный Серафим, который и вправду так выпучил глаза, что они чуть не выкатились наружу. — Да хоть по комекции. — Ну-ка, прекратите! — Луна решительно оттащила уже начавшего махать кулачками Фитчика. принялась его отчитывать во первых не нужно сразу лезть в драку любые споры можно решить с помощью слов и желательно не ругательств во вторых ты преувеличиваешь я жила не в таком уж холоде и нищете а в обычном доме в третьих я действительно не имела возможности учиться в школе и термин селекция обошел меня стороной. Хотя сейчас я припоминаю, как тетушка однажды хвасталась, что ей удалось получить сорт роз исключительного оттенка. Вероятно, она имела в виду селекцию, а в-четвертых учиться никогда не поздно. — Ладно, пусть он меня извинит, — буркнул пристыженный Фитчик. — Беру свои слова обратно. Он повернулся к Серафиму. «Никакой ты не крюкорукий, и мозг у тебя не маленький, и глаза ты не выпучиваешь». «Хватит, хватит!» — замахал на него лапками Серафим. «Не нужно повторять. Я тоже приношу извинения, маленькая леди. Мои ученые мозги мне подсказывают, что я был неоправданно груб». Серафим с покаянным видом скрестил лапки на груди. Глядя на эти умильно сложенные лапки, невозможно было долго обижаться. И Луна с легким сердцем простила его. Сентарии тоже стало стыдно за свое высокомерие, и она предложила. — Хочешь, я тебе все расскажу и покажу? Съездим к нам в Смарагдиус. Ты не представляешь, как там интересно. «У нас есть лаборатория, где каждый день проводятся миллионы разных опытов. У нас водится столько необычных животных и растений, особенно растений. Я по ним специалист», — не удержавшись, похвасталась Сентария. «Обожаю с ними возиться, выводить новые сорта, получать редкие оттенки. Это мое самое любимое занятие». «Конечно хочу», — радостно ответила Луна. Вот и договорились. Помирившиеся девочки начали вместе составлять букеты, с трудом разбирая хапки цветов, привезенных из Смарагдиуса. — А почему у тебя такие волосы? А откуда у тебя этот рисунок на лице? — одновременно спросили девочки и громко рассмеялись. — Давай я первое расскажу, — предложила Сентария. — Хорошо, — согласилась Луна. В Смарагдиусе все рождаются с каким-нибудь орнаментом на лице. Этот рисунок не смывается и растет вместе с нами. А когда мы начинаем стареть, он потихоньку исчезает. — Это как? — Ну, когда я только родилась, у меня был крохотный росточек вот тут. Девочка ткнула пальцем в ключицу. — Я расту, и он растет вместе со мной. За четырнадцать лет выросла вот такая веточка, и на ней появились крохотные бутончики. С каждым годом бутонов и листьев будет все больше. Потом они распустятся, и уже цветы будут красоваться на моем лице. Когда я начну стареть, моя веточка будет стареть вместе со мной. Начнут увидать цветы, засыхать листочки, и когда последний исчезнет, Придет мое время уходить в мир забвения. — Вот почему у Сардера так мало цветов, а у Цитрины остался всего лишь один листочек, — пораженно сказала Луна. — Ага, — спокойно ответила Сентария. — Они уже очень старые, особенно Цитрина. И вообще, у каждого петрамиума есть свой символ. «Просто у жителей Смарагдиуса он на лице, и поэтому бросается в глаза». «А что за символы?» — полюбопытствовала Луна. «Сейчас, подержи пока». Сентария дала девочке огромный букет, который они успели составить за разговорами, и, перевязав его лентой, сказала, «Поставь вазу». «В какую?» — Луна огляделась и не увидела ни одной. «Как в какую? Вон же они!» — нетерпеливо пояснила Синтария, ткнув пальцем вверх. Луна запрокинула голову и ойкнула. Под потолком висело несколько десятков вас всех форм и размеров. Луна с трудом подавила инстинктивное желание прикрыть голову руками, но все-таки втянула шею в плечи. «Они не упадут!» «Как они там держатся?» «Ой, прости!» — засмеялась Сентария. «Я все забываю, что тебе в новинку даже самые элементарные вещи. Это слуги, умеющие управлять воздухом. Подвесили их туда. Как видишь, на полу совсем нет места». Она показала на заваленную цветами комнату. «Смотри и учись!» Синтария взяла у Луны букет, коротко свистнула и крикнула. — Ваза, ко мне! Луна невольно прыснула. — Извини, просто так странно звучит. Никогда не слышала, чтобы человек разговаривал с неодушевленными предметами. — Здесь и не такое услышишь. Тем временем самая большая ваза покрытая перламутровой краской с золотым напылением, начала медленно раскачиваться, как листок на ветке. Затем она с тихим щелчком отсоединилась от невидимого держателя, плавно полетела вниз и замерла перед синтарей. Та поставила в вазу букет, легонько подтолкнула ее и велела. — Лети в парадную залу! Ваза, потяжелевшая от цветов, Скрипнула и, переваливаясь сбоку на бок, вылетела из комнаты. Рот-то прикрой! усмехнулась Сентария. Это самое маленькое волшебство, которое здесь можно увидеть. Мы на такие вещи просто не обращаем внимания, настолько они привычные. Ладно, давай за работу, а я пока расскажу про символы. Ага! — откликнулась луна, все еще провожавшая взглядом вазу. — В общем, ты поняла. Символ появляется, растет и исчезает вместе с нами. У жителей всех петрамиумов они разные. У сафаринцев это мельчайшие разноцветные жемчужины на плече. Ребенок рождается с одной жемчужинкой. С каждым годом их становится все больше. Они образуют рисунок, причем у каждого свой. Например, трезубец, морская волна или ракушка. Когда середина жизни пройдена, они начинают постепенно исчезать, пока опять не останется одна крохотная жемчужинка, с которой все началось. И на ней же все заканчивается. Цикл жизни. Это все так странно. «Одновременно и интересно, и печально», — проговорила Луна. «Да ну, ничего печального. Все там будем», — с неуместной жизнерадостностью ответила Сентария и продолжила. У жителей Гарнетуса символ на спине. Это рисунки, выложенные из красных, оранжевых и желтых камушков размером с рисовое зернышко. Все они, как правило, изображают огонь. Костер, свечу, пылающую стрелу. У кристаллианцев символ находится на левой лопатке. Он составлен из чистейших кристаллов, которые на свету переливаются всеми цветами радуги. Это очень красиво. Поэтому воздушные модницы обожают одежду с открытыми спинами. У них тоже бывают разные рисунки. «Вихрь, торнадо, легкие облака». «А у целителей?» — спросила девочка. «Символ целителей есть только у прямых потомков. Остальные целители приходят сюда, когда у них открывается дар. То есть у них уже есть свой символ, и он не меняется, в отличие от цвета волос». По этому символу можно узнать, откуда родом тот или иной целитель. А у прямых потомков он находится на левой руке, начинается на плече и доходит практически до запястья. Их символ – золотой орнамент, как бы растущий из сложенных лодочкой ладоней. Ладони символизируют лодку жизни – из которой водопадом струится вниз живительная сила орнамент у каждого свой к середине жизни он настолько причудлив что можно часами разглядывать все эти завитки и переплетения красиво мечтательно протянула луна и украдкой взглянула на свою руку Никаких орнаментов, узоров и тем более лодок там не было. Я на твой вопрос ответила. Теперь ты. Почему у тебя такие белые волосы? Луна вздохнула и с сожалением развела руками. Прямо даже неловко. Ты мне столько всего рассказала, а мне совсем нечего ответить. Никто не знает, отчего у меня такие волосы. Даже старейшины, изумилась Сентария. — Уж они-то знают все на свете. Неужели они тебе не рассказали? Увы, если бы хоть в одной летописи или книге упоминалось о таком случае, они бы точно знали. Но за всю историю драгомира таких как я не было. Печально сказала Луна. Так это ж здорово! «Вдруг ты умеешь что-то такое, чего не умеет никто?» «Конечно, умеет!» — вмешался Федчик, умиравший от желания похвастаться. «Она владеет всеми четырьмя дарами! Вот!» «Ты продала душу тьме?» Сентария опасливо отодвинулась, а Серафим юркнул в сумку и теперь настороженно выглядывал из нее. — Да нет, что ты! — Луну позабавил их испуг. — Но я родилась в ночь проклятия, и старейшины говорят, что это, возможно, как-то связано. Ну, например, я появилась как бы в противовес злой силе жадеиды. — Значит, ты пойдешь на войну! — восхищенно присвистнула Сентария, моментально забывшая все свои подозрения. конечно пойдет ответил за луну гордо подбоченившийся фитчик и всех там победит он принялся изображать бой на мечах но перестарался и свалился с плеча луны прямо в кучу оборванных лепестков и листьев девочки рассмеялись вообще то это военная тайна упрекнула Фитчика луна надеюсь янтаре ты никому не расскажешь «Разумеется, нет. Правда, в Драгомире вообще сложно что-то утаить. Уже поползли слухи, что ты необычная и очень могущественная. Сильно преувеличенная, на мой взгляд. А тебе говорят как о героине, которая может и реки повернуть вспять и бурю вызвать одним взглядом». «Нет, такого я точно не умею», — рассмеялась Луна. Но про то, что я обладаю всеми четырьмя дарами, ты, пожалуйста, никому не говори. Да и способности у меня в самом зачатке, их еще развивать и развивать. — Это да, мы десять лет учимся владеть только одним даром. Даже не могу представить, как сложно придется тебе. Но ты не переживай, я твою тайну не выдам. Если кто-то что-то узнает, то не от меня. И Сентария изобразила, будто закрывает рот на замок.